Глава шестнадцатая. Черноглазый мальчишка заполонил все Людмилены помыслы. Она часто заговаривала о нем со своими и со знакомыми, иногда совсем не кстати. Почти каждую ночь видела она его во сне, иногда скромного и обыкновенного, но чаще в дикой или волшебной обстановке. Рассказы об этих снах стали у нее столь обычными, что уже сестры скоро начали сами спрашивать ее, что не утро, как ей Саша приснился нынче. Мечты о нем занимали все ее досуги. В воскресенье Людмила уговорила сестер зазвать Каковкину от обедни и задержать подольше. Ей хотелось застать Сашу одного. Сама же она в церковь не пошла. училась сестер. Скажите ей про меня проспала. Сестры смеялись над ее затею. Но, конечно, согласились. Они очень дружно жили. Да им же и на руку. Займется Людмила мальчишкою, им оставит настоящих женихов. И они сделали, как обещали, зазвали Коковкину от обедни. Тем временем Людмила совсем собралась идти, принарядилась весело, красиво, надушилась мягкою, тихою, откинсоновую серингою, положила в белую бисером шитую сумочку неначатый флакон с духами и маленький распылитель, и притаилась у окна за занавеской в гостиной, чтобы из этой засады увидеть вовремя, идет ли Коковкина. Духи взять с собою она придумала еще раньше. Надушить гимназиста, чтобы он не пахнул своей противной латынью чернилами до да мальчишеством. Людмила любила духи, выписывала их из Петербурга и много изводила их, любила ароматные цветы. Ее горница всегда благоухала чем-нибудь цветами, духами, сосною, свежими по весне ветвями березы. Вот и сестры, и коковкины с ними. Людмила радостно побежала через кухню, через огород, в калитку, переулочком, чтобы не попасться Коковкиной на глаза — Она весело улыбалась, быстро шла к дому Коковкиной и шаловливо помахивала белую сумочкою и белым зонтиком. Теплый осенний день радовал ее, и казалось, что она несет с собою и распространяет вокруг себя свойственный ей дух веселости». У Каковкиной служанка сказала ей, что барыни дома нет. Людмила шумливо смеялась и шутила с краснощекую девицею, отворившую ей дверь. «А ты, может быть, обманываешь меня?» — говорила она. «Может быть, твоя барыня от меня прячется?» «Э -э -э, Что ей прятаться?» — со смехом отвечала служанка. «Идите в горницу, поглядите, коли не верите». Людмила заглянула в гостиную и и шаловливо крикнула, «А кто тут есть жив человек? А, гимназист?»